Вернувшись в Стокгольм, Компридон заявил шведам, а заодно и английскому послу Картерету, что нет никаких шансов добиться от русских уступок и надо поскорее заключать мир, пока не поздно. Он сообщал, что могущество России возрастает такими темпами и приобретает такие масштабы, что в будущем Петр сможет потребовать еще больше. Именно это внушали петровские дипломаты Кампридону, а тем самым его миссия оказалась последней для России. Нельзя не привести оценку, данную Кампридоном, сущности внешней политики и дипломатии Петра. В войне ли или в мире, но если этот государь проживет еще лет десять, его могущество сделается опасным даже для самых отдаленных держав. Хотя я мало времени пробыл здесь, но достаточно могу судить, что он осторожно поступает с ними, единственно ради своих интересов и чтобы добиться своей цели. И как бы он ни принимал иностранцев в дружеских ли сношениях, по делам ли торговли, но они никогда не добьются от него никаких выгод, иначе, как если царь убедится, что они нужны ему. Нетрудно заметить, что эта оценка не отличается дружественным тоном, и причины этого понятны. Любопытно другое. Представитель самой изощренной в мире дипломатии с искренним огорчением и бесподобной наивностью констатирует, что, оказывается, другие тоже умеют защищать интересы своей родины, и при том с гораздо большим искусством и эффективностью, чем это удалось Кампридону, не получившему ровным счетом ничего от своей миссии в Петербурге. Без всяких посредников 28 апреля 1721 года в финском городке Ништадт. Встретились, наконец, за круглым столом в средней светелке конференц-хауза дипломаты России и Швеции для заключения мирного договора. Россию представляли по-прежнему Брюс и Остерман. Как пишет Соловьев, по случаю начала переговоров, последний выпросил себе титул барона и тайного советника канцелярии. Но зато он угомонился в своем интриганстве, и первую роль теперь играл Яков Велимович Брюс. На первый взгляд перед дипломатией Петра стояла предельно простая задача. Всем стало ясно, что дальнейшие проволочки с заключением мира бессмысленны, а для Швеции смертельно опасны. Даже главный враг установления мира на Балтике Георг I умолял нового шведского короля не медлить с заключением мира. Англия, ослабленная тогда финансовым крахом, освободилась от инициатора экспансии на Балтике Стенгепа. Он умер в январе 1721 года. Его сменил Тоунсенд который раньше осуждал авантюризм Стенгопа, угрожавший втянуть Англию в войну с Россией. Для самой Швеции заключение мира было жизненной необходимостью, и тем не менее нештатские переговоры оказались сложной затяжной операцией. Шведский король Фредерик I, Государственный совет и их представители в ништате как будто унаследовали тупое упорство и бессмысленную спесь Карла XII. Петр все это предвидел, поэтому к лету 1721 года его армия и флот были подготовлены, чтобы по-настоящему вторгнуться в Швецию и разгромить ее до конца. Но царь не хотел доводить до этого и поэтому приказал лишь вновь провести высадку небольших десантов. Галерный флот доставил к шведскому побережью пять тысяч солдат и казаков, и они беспрепятственно уничтожали заводы, склады, корабли. Шведские войска не осмеливались оказывать серьезное сопротивление. И снова английский флот адмирала Норриса ничего не смог предпринять для защиты союзника. Петр пустил в ход и методы дипломатического давления. Среди них важнейшее место занимало использование притязаний герцога Карла Фридриха Кольштейн готтерпского племянника Карла XII. Дело в том, что он претендовал на шведский трон, и у него были сторонники в самой Швеции. Герцог давно уже искал покровительство Петра и сватался к его старшей дочери Анне. Петр демонстративно пригласил галштинского герцога в Петербург и в июне весьма радушно принял его. Это вызвало явную тревогу Фредерика I, который понял, что может в конце концов лишиться короны, если замедлит с заключением мира. Петр лично руководил переговорами. Множество документов свидетельствует о том, что нештатский мир это прежде всего плод личной дипломатической деятельности царя, кондиции или условия мира, премимория разъяснение этих условий, несколько рескриптов русским уполномоченным, собственноручные ответы Петра на запросы Брюса и Остермана, множество его указаний, даже в отношении мелких деталей установления новой русской границы, все это не говоря уже об устных царских повелениях, свидетельствует о его огромном личном вкладе в успех мероприятия, призванного достойно завершить 20-летнюю войну. К сожалению, нет возможности подробно описать все происходившее, тем более, что это сделано в специальных исследованиях. Отметим лишь некоторые характерные штрихи исторических переговоров. Прежде всего, немыслимое упорство шведов в отстаивании совершенно безнадежных претензий. Вначале они вообще заявили, что скорее согласятся дать обрубить себе руки, чем подписать такой договор. Однако подписали этими самыми руками. Но каких усилий это потребовало? Дело дошло до смешного. Шведские представители, например, требовали, чтобы... В перечне уступленных ими городов числился Петербург. Русская сторона не поступилась ничем. Более того, если в конце Аландского конгресса Россия соглашалась на временное на сорок или двадцать лет присоединение Лифляндии, то теперь она отходила к России навечно. В то же время русские представители пошли на уступки ради главного, скорейшего подписания договора. Россия уступила Швеции Финляндию, согласилась не настаивать на включении в договор претензий Голштинского герцога, за Лифляндию выплачивалась двухмиллионная компенсация. Швеция получала право беспошлино закупать русский хлеб и так далее. Но представители России не пошли на заключение прелиминарного договора, рассчитанного на то, чтобы снова затянуть дело. 30 августа 1721 года Нештадский договор был подписан. Между Россией и Швецией устанавливался вечный, истинный и нерушимый мир на земле и воде. Швеция уступила Петру и его преемникам в полное неотрицаемое вечное владение и собственность, завоеванная русским оружием Ингерманландию, часть Карелии, всю Эстляндию или Фляндию, с городами Рига, Ревель, Дерпт, Нарва, Выборг, Кексгольм, островами Эзель и Даго. Нештатский мирный договор явился главным дипломатическим документом царствования Петра Великого главным достижением его внешней политики. Это был не только успешный итог тяжелой и долгой войны, нештатский мир, признание плодотворности тяжких усилий всего русского народа, великий успех преобразовательной деятельности Петра. Получив сообщение о подписании договора, Петр выразил огромную радость, что Сия Трехвременная жестокая школа такой благой конец получила, что никогда наша Россия такого полезного мира не получала. В письме к послу в Париже Долгорукому Петр пояснил свое сравнение Северной войны с жестокой школой: Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно, но наша школа. Троекратное время была, 21 год, однако ж, слава Богу, так хорошо окончилось, как лучше быть невозможно. Эта оценка нештатского мира самим Петром требует особого внимания. Она прежде всего отличается поразительной самокритичностью, которая вообще была свойственна Петру по отношению к собственной деятельности но гораздо важнее в ней другая сторона дела. Петр говорит не просто об успехе вооруженной борьбы, о победе в русско-шведской войне. Речь идет и о победе России над своей отсталостью. Северная война – это не рядовое, ординарное испытание сил разных стран, как, скажем, война за испанское наследство. Война имела уникальный характер, поскольку она – была использована в качестве средства ускорения процесса внутреннего преобразования России, выходившего далеко за рамки необходимости усиления ее военной мощи. Но Петр говорит также, что обычный семилетний курс обучения России пришлось проходить за втрое больший срок, за 21 год. Это и дало основание Ключевскому вообще поставить под сомнение положительное значение как самого Нештатского договора, так и всей внешней политики Петра. Нештатский мир 1721 года, пишет историк, положил запоздалый конец двадцати однолетней войне, которую сам Петр называл своей трехвременной школой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 Оно было бы верным, если бы Петр упустил какую-то реальную возможность заключить мир со Швецией раньше 1721 года. Более того, если бы, скажем, сразу после Полтавы удалось добиться прекращения войны, то Россия приобрела бы самое большое Петербург, счастью Ингерманландии и, в лучшем случае, Нарву. Позиции России на Балтике были бы стратегически крайне уязвимы. Это была бы куция неполноценной победы. Но даже такой возможности не оказалось. На протяжении всей Северной войны ведущие европейские державы с разной степенью активности и в разных формах удерживали Швецию от выхода из войны. А усилия Петровской дипломатии – долго оставались напрасными в деле достижения мира. Но зато они принесли свои плоды в том, что удалось оттянуть время реального формирования общеевропейского блока против России до того момента и до такой обстановки, когда он был ей не страшен. И этого Петр достиг благодаря тому, что боялся одиночества. Возможно, что надежда Петра на использование силы союзников действительно оказались преувеличенными, и он только в 1716 году, после неудачи десанта в Сконе, окончательно понял это. И все же, несомненная польза от Северного Союза даже в этот, второй период его существования, была. Так удавалось изолировать Швецию сдерживать маневры антирусских сил в те годы, когда Петр еще не был уверен в мощи своего Балтийского флота. Нештатский мир с его великолепными для России условиями можно было вырвать у шведов лишь после того, как они лишились поддержки Европы, особенно Англии. И когда такое время настало... Действия Петра казались необычайно дипломатичными, смелыми и эффективными. Мир был заключен, и он означал не только прекращение военных действий между Россией и Швецией, это была победа над всеми враждебными Петру силами Европы. Поэтому ништатский мир и не вызывал их радости. Напротив, они даже не смогли удержаться от демонстрации этой враждебности в связи с вопросом о признании нового императорского титула Петра. 22 октября во время торжественной церемонии по поводу нештатского мира канцлер Головкин от имени Сената обратился к Петру с просьбой ознаменовании его заслуг, оказанных России, принять титул отца Отечества Петра Великого, императора Всероссийского. Хотя эта акция внешне выразилась в формах придворного подобострастия, она содержала в себе важное новшество, как внутреннего, так и международного характера. Практическое значение из этих высоких званий имел прежде всего титул императора, в связи с чем, Россия становилась империей. Когда-то в Древнем Риме императорами провозглашали полководцев по случаю какой-либо крупной победы или завершения удачной войны. На этот прецедент и ссылались русские сенаторы. Однако Петр стал императором не только в воздаяние и награду за его действительно титанические труды и подвиги в Северной войне. Такой шаг отвечал государственным интересам России. Он не случайно совпадает с моментом решающего этапа в формировании русского абсолютистского государства, будучи выражением его резко возросшего могущества и утверждения нового международного положения России. В конце XV века Иван III применял титул царя всея Руси. Слово царь было сокращением латинского цесарь, то есть император. В то время новый титул служил утверждению суверенитета Московского государства, его полной независимости от татаро-монгольского ига. Кроме того, играла определенную роль теория Москвы как третьего Рима. В этом смысле московские цари и в XVII веке В дипломатических документах на латинском языке именует себя императорами. Притязание и на византийское наследство, на вселенский характер власти московского государя, ограничивается, правда, словами «всия Руси». И при Петре не раз обсуждается идея принятия царем титула «восточно-римского императора» что означало бы попытку возрождения идеи Третьего Рима. Петр решительно отвергает эти поползновения, отказываясь тем самым от экспансионистского назначения русского государства, предпочитая титул Всероссийского императора. Даже в ответной речи на сенаторскую просьбу о принятии нового титула Он снова повторяет свою обычную критику восточной Римской империи. Таким образом, отрицается восточная принадлежность России. Сам термин «царь», не применявшийся европейскими монархами, в начале XVIII века уже приобрел восточный оттенок. Принятие титула императора, напротив, подчеркивало европейский характер России. Используя прилагательное всероссийский, а не римский или восточный, Петр стремился к возвышению России. В то время в Европе был только один император, глава Священной Римской империи германской нации. Действовал порядок старшинства христианских монархов, по которому этот император обладал приоритетом первенством по отношению к остальным королям. Поэтому осложняется проблема дипломатического признания титула нового императора Всероссийского европейскими государствами. В 15-17 веках никто в Европе не возражал против использования русскими царями любого самого громкого титула, поскольку Россия рассматривалась в качестве слабого и далекого восточного княжества. К ней и относились так же, как к правителям Турции, Индии, Китая, Персии, пышные и цветистые экзотические титулы которых принимались без возражений. Еще в 1710 году английская королева Анна по собственной инициативе именовала Петра императором, принося свои извинения за известный инцидент с русским послом Матвеевым. Но теперь положение стало иным. Россия настолько успешно и ощутимо вошла в систему европейских международных отношений, что к ней стали подходить с мерками и нормами, принятыми в Европе. Признание Петра императором, а России империи, означало согласие считать ее великой европейской державой по меньшей мере равной Германской империи. О желательности официального признания нового титула уведомили всех иностранных послов и резидентов в Петербурге. Сразу выступила с признанием только Пруссия. Голландия признала Петра императором в 1722 году, Дания в 1723. Правда, других признаний Петр при жизни не дождался. Императорский титул русских царей признавали постепенно в связи с улучшением отношений или в моменты, когда нуждались в русской поддержке. Швеция 1733, Германская империя 1747, Франция 1757, Испания 1759 – Польша 1764 и так далее. Такая картина служила отражением прежней тенденции противодействия возвышению России. После нештатского мира это свидетельствовало о нежелании или неспособности осознать новую расстановку сил в Европе, новую роль России, безоговорочно утвержденную ее победой в Северной войне.